Среди двух сражающих станов маячили две высокие фигуры, почти неотличимые друг от друга. Секира Вальгарда и меч Скафлока прорубали кровавые следы в свалке рукопашной битвы. У воющего берсерка от ярости на губах выступила пена. Скафлок дрался молча, хотя и не менее яростно. Слышно было только его тяжелое дыхание. Тролли лезли со всех сторон. В этой давке мало толку было эльфам от их быстроты и ловкости, зато троллям пригодилась их сила. Скафлоку начал казаться, что на месте каждой оскаленной рожи, которая падала после его ударов, из окровавленного снега вырастают две новые. Он сражался без передышки, сражался, не отступая ни на шаг. Его рука сжимала новый щит, а по лицу тек пот и тут же застывал на морозе. Тут к нему приблизился Вальгард. Берсерком овладело неистовство. Он ненавидел все, что имело отношение к эльфам, а пуще всего – воспитанника Имрика. Они сошлись грудь к груди. Их глаза встретились, блеснув в обманчивом свете луны. Клинок Скафлока зазвенел от шлем Вальгарда и повредил его. А секира Вальгарда отсекла край от щита Скафлока. Затем Скафлок рассек незащищенную щеку врага так, что обнажились зубы. Берсерк взвыл и обрушил на щит Скафлока несколько таких ударов, что тот чуть не выпустил его, и кровь брызнула из-под повязки на старой ране. Но Скафлок сумел дождаться ошибки Вальгарда, и когда его враг слишком далеко выставил ногу, он сразу рубанул его по икре. Вальгард был бы совершенно искалечен, если бы меч Скафлока не так сильно притупился к этому времени. И все же Вальгард скрикнул и упал. Скафлок бросился было добить врага, но тут точно камень разбил его шлем и поверг его на колени. Помутившимся взором он увидел Илрида, короля троллей, потрясающего каменной палицей. Вальгард поднялся и занес секиру. Скафлок, превозмогая звон в ушах и боль стальным обручем сжавшую его виски, успел отшатнуться. Секира Вальгарда вонзилась в землю. Один из эльфов, обезумев от азарта битвы, выбежал из кольца щитоносцев, чтобы зарубить берсерка, прежде чем тот освободит оружие. Илрит ударом палицы перешиб ему шею. Вальгард вырвал Секиру и обрушил ее на эльфов внутри кольца. Он не знал, опуская Секиру, что этим ударом только увеличивает тяготившее его душу бремя. Щиты сомкнулись, и Вальгард отступил перед направленными на него копьями. Скафлок пришел в себя и повел своих воинов вперед. Они двинулись, оставив своих убитых лежать на земле. Илрид тоже стал выравнивать строй своей стражи. Только Вальгард остался стоять там, где стоял, в полном одиночестве. Неистовство берсерка покинуло его. С трудом держась на ногах, залитой кровью, он глядел на тело Асгерд. «Я не хотел этого. Вина моя Секира проклята. Или это я проклят?» Он закрыл лицо руками. «Да, но ведь они мне не родичи. Разве не Зак?» Ослабев от припадка, он присел на землю рядом с ее телом. «Теперь осталось убить» только скафлока и фреду и с родом который я когда то считал своим будет покончено бормотал он перебирая золотые волосы асгерт с твоей помощью брата убийца я запросто справлюсь с этим эльфриду убью если она еще жива почему бы мне ее не убить ведь она мне не мать моя мать в страшилище которое сидит у имрика в темнице. А Эльфрида, которая убаюкивала меня колыбельными. Нет. Она мне не мать. Несмотря на то, что эльфы дрались храбры, им приходилось туго. В голове отрядов скоф своими командами собирал бойцов. Строил и снова вел вперед. Его клинок сеял смерть. Ни один тролль не мог устоять перед этой стремительной сталью, и воины Скафлока начали постепенно продвигаться к морю. Они почти пробились, но тут пал Голтон, пронзенный копьем. Скафлок сказал, «Я стал бедней на верного друга, и это сокровища мне уже не вернуть». И он снова закричал, «За мной, Альхейм! Вперед!» В конце концов, остатки отряда прорвались сквозь строй троллей к берегу моря. Валка Мудрый, флам Аркнейский, Хлокон Кровавое Копье и много других великих воинов погибло, прикрывая их отход. Некоторые из эльфов, спускаясь по склону, разбрасывали на виду у троллей награбленные сокровища. Это ослабило натиск, поскольку Илрит больше всего хотел вернуть утраченные драгоценности. Оставшихся в живых эльфов хватило, чтобы заполнить половину кораблей. Остальные они сожгли с помощью огненных заклинаний. Эльфы погрузились на корабли и с трудом выгребли из фьорда. Фреда свалилась на дно Драккара, который ввел скафлок. Она увидела его высокую окровавленную фигуру в лунном свете. Он творил рунические знаки и произносил слова, которые она не понимала. Ветер поменял направление, стал свежей, а потом превратился в настоящую бурю. И вот корабли понеслись вперед под всеми парусами, так что только мачты гнулись, до да снасти извинили. Они летели все быстрее и быстрее, как соленые брызги, несомые ветром, как сон, как лунный свет над волной. Фреда потеряла сознание.